глава тринадцать когда настя восстановилась и мы снова направились к машине я был гораздо осторожнее. я оставил девушку далеко у себя за спиной и пихнул лут с лесной бабой в инвентарь не рассматривая что там затем открыл ворот убедился что ничего опасного тут нет и только потом подозвал ее к себе путь обратно до дома прошел без приключений честно говоря я думал что этот инцидент с лесной бабой как то нарушит наши отношения но нет весь вечер настя провела у меня Если бы не предстоящая операция по ловле носкофила, по моим ощущениям, она могла бы остаться у меня и на ночь. К самой операции я подготовился достаточно быстро. Раскидал по полу с десяток носков, которые остались у нас. А вот, чтобы провести время с пользой, вкачал два очка характеристик в очки действия. Все остальные характеристики я подтянул за счет шмота Кагрейда. На прикроватную тумбочку я притащил, что сегодня накашеварил Серафим, тарелку с перловой кашей и тушенкой. Да, не самые вкусные блюда, но когда на меня нападет жор после того, как сформируются настройки я не просто перловку съем, я ее сырой, запивая водой из лужи, с удовольствием сожру. Рядом с тарелкой поставил настольную лампу, сам же лег в кровать, прямо в игровой одежде и залез посмотреть, что высыпалось с лесной бабы. Семена малины, две штуки, доска, прах, 24 кредита, а всего у меня сейчас 767 кредитов. Хм, как раз будет, чем заняться, пока жду на скафила. Положу по торговой площадке, а то ведь и заснуть можно в засаде. А так точно не засну. Правда, тут главное не слишком увлечься, чтобы не проворонить грабителя. Мне сегодня сказочно повезло. Я смог урвать зелье Возрождения за 415 кредитов. Его я тут же выпил и сразу почувствовал себя более защищенным. Это как играть в игру на хардкорной сложности и вдруг почувствовать один сейф. Ситуация меняется не кардинально, но психологически становится спокойней Еще на торговой площадке купил два ящика на 20 ячеек, по 75 кредитов. Штука очень нужная, и хоть прямо сейчас это не горит, но эти ящики позволят разгрузить инвентарь. В час ночи на улице светил лишь слабенький месяц, так что в комнате было реально темно. Носки, разбросанные по полу, угадывались лишь, если хорошенько присмотреться. Я копался торговой площадке, как услышал едва различимый скрип. Тут же, вынырнув в реальность, всмотрелся в почти полный мрак. Дверь в мою комнату приоткрыта. Секунда, и она с таким же легким скрипом прикрылась. Нет, это точно не глюки. Похоже, что ко мне заглянул носочный вор. Я открыл окно игровой связи и написал Серафиму сообщение. Вор у меня. Затем я чуть приподнялся и рассмотрел, как от двери в сторону носков ползет что-то там круглое, размером со среднюю собаку. Оно вытягивало вперед светлой конечности и затем подтягивало свою тушку вперед. Пора. Я врубил свет на тумбочке и на полу действительно увидел мохнатые тельцы. У этой Чубаки была шерсть русского цвета, которая тянула менее мохнатую то ли лапу, то ли руку к моему носку. А на чумазые мордочки с ужасом на меня таращились глаза-бусинки. Я вскочил с кровати и тут же экипировал кинжал. Штурмовой винтовку брать не стал. Мне все-таки надо прикончить тварь, а не спалить свой дом. Маханатое нечто шустро заперебирало конечностями в сторону двери. В этот момент она отворилась, и на пороге показался Серафим со швабры наперевес. Видать, схватил первое, что под руку подвернулось. Нечто, увидев, что путь отступлений перекрыт, заползло в угол и, вытянув вперед свои ручки, заголосило. «Не убивать, не убивать, я полезная!» Мы переглянулись с Серафимом. и «Это точно продукт от Дона!» Ничего подобного на земле до этого не водилось. Но это, получается, первый манекен, который умеет разговаривать. Манекен продолжал верещать. «Моя мало знать, моя мало уметь, очень полезная». но умеет разговаривать он так себе, но сам факт. Я всмотрелся в название манекена. «Домовой, второй уровень». «Хм, леший, теперь вот домовой». Но если вспомнить, леший вроде как никогда в сказках добрым не был. А домовой действительно мог быть полезным. Не убирая кинжал, я сделал два шага вперед и спросил. — Ну, и чем же ты можешь быть полезен? Домовой все еще, держа лапки впереди себя, опять завопил. — Я пускать не пускать кого-то в дом не без приглашательства. Тут он чуть замешкался. — Ну, когда подрастет маленечко. А так я многое умею. Так не все могу делать. Вернее, делать могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Так у меня сейчас мозг сломается в попытке понять, о чем она там вещает. — Поконкретней, пожалуйста. Домовой утер лапой свой чумазый нос и ответил, «Ты сама гляди, что я умею». Перед лицом вылез текст, «Домовой хочет признать вас хозяином, согласиться отказать». «Хм, вот и система ведет себя совершенно не как с обыкновенным манекеном. Тут явно что-то интересное. Можно попробовать». Еще раз оглядев чумазое махнатое нечто, я вжал на вариант «согласиться». Перед лицом тут же вылезло, «Введите имя домового». «Хм, ну, раз ты домовой, то будешь Кузей». Вбил в окне «Кузьма». Рядом с иконкой Пета тут же появилась иконка другого цвета. Навелся на нее и мне подсветило. «Помощники, домовой». Ага, это не Пета, помощник. И все-таки домовой — это действительно что-то полезное, раз он находится в категории помощников. Открыл его меню. «Кузьма, домовой, второй уровень, умение, заблокировано до десятого уровня». «Хих, так вот что значит, когда подрасту маленечко?» В общем, его надо качать. Интересно только, как? Брать с собой на рейды против манекенов, что ли? Как только я согласился, чтобы мохнатое существо стало моим домовым, оно немного осмелело и, опустив поднятые вверх лапки, начало водить жалом по сторонам, осматривая мою комнату. Серафим ткнул в сторону Кузи швабры и спросил. «Так что с этой тварью делать будем?» «А, это уже не тварь, это домовенок Кузя, и теперь он служит нам». Домовой вклинился. «И нам». — А только одна хозяина. Остальная хозяина идет лес. Он встал, уже как-то по-хозяйски прошелся чуть вперед, ко мне поближе и ткнул лапкой себе в мохнатые пузо. — Хозяина, жрать, пожалуйста. Кузнец хмыкнул и опустил швабру на пол, а я сходил до тумбочки и, взяв оттуда тарелку с перловкой и мясом, отдал ее Кузе, себе потом обновлю. Домовой, взяв тарелку, левой рукой с жадностью набросился на еду. Черпал кашу прямо правой лапкой, закидывай в рот и почти не жуя глотал. Лишь когда домовой сожрал все, что было на тарелке, и облизал ее до блеска, я спросил. «Кузя, ты, кстати, зачем носки таскал?» домовой с очень довольной мордочкой протянул мне обратно тарелку. «Делал себе гнездо, а носки проще воровай». «Угу. То есть тебе нужно гнездо?» кто то аж удивился. «Конечно. Как Дымовой и без гнезда?» Я забрал тарелку. «Так, пока не ясно, насколько домовой может быть полезен. Но когда мы прокачаем его до десятого уровня...» Станет немного яснее, когда разблокируется умение. Надо понять, как этот комок меха качать. Тебе для гнезда что нужно? Да и вообще, как тебе уровни-то качать? Вдруг вся шерсть над Домовом встала дыбом, превращая его в настоящий шар. Ты чего? Домовой показал в правую сторону. тама тама врага зубастый, клац-клац. Мы переглянулись с Серафимом, и я уточнил у Домового. Ты чувствуешь врагов? Домовой закивал. Чуя опасный враг, это я умея. «Хм, надо бы проверить». Взлетев над забором, выглянул наружу и тут же отпрянул. «Мать твою!» Напугала. Прямо у забора сидела какая-то огромная, размером стеленка, то ли гиена, то ли собака, и, пуская зеленую слюну на землю, смотрела белесыми глазами на наш забор. Глянул название. «Волколак. Семьдесят девятый уровень. Обалдеть! А ведь реально наш домовой почуял этого манекена. Хм, похоже, полезным Кузьма». Сможет быть еще до того, как достигнет десятого уровня. Я добавил к полету нематериальность, и уже через секунду у стены валялся располовиненный волколак. Нечего ему тут под стенами сидеть. Подобрав лут, я прыгнул обратно сквозь стен и отправился домой. Что ж, может полезным Кузя будет и раньше, но прокачать до десятого уровня его надо максимально быстрым темпом. Зайдя в дом, первым делом я увидел, как наш домовой сидит в прихожей на диване на двух подушках, чтобы доставать до стола, и ложкой наворачивает остатки перловой каши из тарелки. Сидящий рядом Серафим пояснил, хоть я и не спрашивал. «Как только ты вышел, — он спросил, — где можно еще такой поесть достать? Ну, я и согрел ему». Домовой облизал ложку и заявил. «Хорошая жертва. Многое, а Он повернул голову к Серафиму и, состроив глаза, как у кота из Шрека, спросил. «Мой пузон все еще голодный. Нельзя ли можно добавка этого прекрасного жертва?» Кузнец улыбнулся и, взяв тарелку со стола, пошел накладывать добавку. Я тоже присел рядом с Кузей и спросил, «Как нам прокачать твои уровни? Брать тебя с собой, прокачиваться на манекенах?» Домовой помотал головой. «Нету. Уровня домового зависит от места, где она хозяйничать. Я, как гнездо доделать, становится подрос в уровнях». «Ага. А что тебе нужно для того, чтобы доделать гнездо? Носки?» «Это я пока без хозяина был. Носками обходилась». — А теперь мне подавай мажорный конура. — Да, аппетит у моего домового растут быстро. — Сначала пожрать, потом мажорный конура, а потом, глядишь, и до владычицы морской дойдет. Надо тормозить его на взлете. — А мажорный конура тебе не жирно будет? — Нету хозяина. Носками мне одну уровню поднять, приподнять надо. А мажорный конура сразу четвертый уровень делать-поделать. Я хмыкнул. — Ну, в таком случае можно и мажорный конура сделать. Серафим поставил перед Кузей тарелку. С очередной порцией перловой каши с мясом и дымовенок принялся махать ложкой. Как аппетитно треской, аж самому захотелось. Я встал из-за стола, положил себе из кастрюльки порцию каши и присоединился к Кузе. О, а кашка-то ничего такая вкусная. Слыхал я, что перловка была любимой кашей Петра Первого, но как-то с трудом верилась. Ему, правда, ее часов двенадцать варили, небось. Но, может, Серафим на ночь курпу замачивал? Да, в общем-то, и не как Серафим это сделал. Главное, что получилось, действительно вкусно. А то я думал, что с этими запасами перловки мы давиться будем. Кузя доел свою порцию, облизал ложку, а затем и тарелку. Чуть подумал, но, похоже, решил, что наелся, так как отодвинул от себя тарелку и начал ковыряться пальцем в ухе. Я тоже по-быстрому утолил первый голод, отодвинул от себя тарелку и повернул голову к Домовому. — Ну, пойдем разбирать твое гнездо и возвращать носки хозяевам. Домовой аж сжался. — Не разбирать. Мне тогда снова первый уровень быть-побывать. Не боись, мы сразу же начнем строить тебе мажорные конура. Мы же сможем помочь в строительстве. Кузя сразу же расправил плечи. — а другое дело Я сказать, где работай. Он соскочил с подушек на пол и махнул рукой. — Пошли за мой зад, я отводить. Кузя отвел нас с Серафимом в один из пустующих коттеджей и завел там на чердак. Там в углу действительно была накидано целая куча носков, собранных наподобие гнезда. Ну что ж, я нагнулся над гнездом домового и начал собирать все носки в пакет, который захватил с собой. Когда все носки перекочевали в пакет, посмотрел свойства Кузьмы. — Кузьма, домовой, первый уровень, умение, заблокированный до десятого уровня. — Да, действительно, его уровень скатился до единички. — Ну ничего, мы сейчас это поправим. Я повернул голову к приунывшему домовому. — Не расстраивайся. Сейчас конуру начнем строить. Итак, что для этого нужно?